На том и порешили. По договорённости с жильцами, арендующими её домик, архив хранился в подвале, потому что больше его девать было некуда. Вместе с Первушиным они съездили за папками и отвезли их в её служебную квартиру. К счастью, девушка, с которой Вероника делила квартиру, была на дежурстве. Они втащили большую картонную коробку с папками в её комнату. Вероника пошла на кухню варить кофе, а Николай уселся на полу, разложив вокруг себя бумаги. В комнате не было большого стола, а маленький столик, стоявший у изголовья дивана, годился только для того, чтобы поставить на него чашку или положить книгу. По привезённой из России привычке ела Вероника на кухне. Пока на плите грелась вода, она успела зайти в ванную, умыться, переодеться в нечто соблазнительно распахивающееся при каждом движении. Впервые за последний год, прошедший с момента ареста мужа, она почувствовала, что хочет мужчину, хочет совершенно безрассудно и рационально какого-то конкретного, который бы ей нравился. А мужчину вообще любого, хоть первого встречного, такое сильное, не персонифицированное желание у неё возникало раньше только тогда, когда она смотрела по Викику жёсткое порно. На самом деле, Вероника понимала, что хочет она именно этого синеглазого красавчика Николая Первушина. Но поскольку у неё целый год не было мужчины, из-за Николая она завелась так круто, что теперь ей уже всё равно, с кем лечь в постель, лишь бы с кем-нибудь. Она критически осмотрела себя в большом зеркале, висящем в прихожей. Годы изнуряющей работы и постоянное недоедание Сказались на ее внешности не самым лучшим образом, добавив морщинок и поубавив блеска в глазах. Но все равно она была еще в большом порядке в свои тридцать два года. Слава богу, даже самая тяжелая жизнь не делает ноги короче, они по-прежнему что называется росли из плеч. Правда грудь начала немного обвисать. Очень удачно, что Николай сидел на полу. Он оказался нормальным мужиком, чутко реагирующим на красивую женщину, которой он к тому же нравится. Но поведение его показалось Веронике немного странным. Он потянул её за руку, усадил рядом с собой на пол, обнял за плечи. И начал поглаживать одной рукой, другой перебирая бумаги и делая на них пометки в углу страниц одним словом, как бы говорил дед: "Кая, я ценю твой порыв, и ты мне тоже очень нравишься, но дело в первую очередь". Вероника собралась была обидеться, но потом вспомнила, что речь идёт всё-таки о миллионе долларов, но надо же, как её забрало. Как захотелось страхаться, что даже про деньги забыло. Сумма оказалась достаточно большой, чтобы Вероника пришла в себя, сбросив похотливую одурь. Она встала и пересела на диван, поставив на столик чашечку с кофе. Устроившись поудобнее и подложив под спину маленькие подушечки, она пила кофе и из-под тишка разглядывала Николая. Нет, что ни не говори, а он дьявольски красив. Хорошо бы, конечно, уложить его. Но, наверное, не стоит увлекаться, когда речь идёт о миллионе. Ещё начнёт торговаться потом, попросит снизить цену. Раз они стали любовниками, то вроде как сделалис своими. Николай долго читал бумаги Василий Васильевич. И Вероника не заметила, как задремала. Минувшую ночь она работала и поспать после этого не успела. Наконец он аккуратно сложил все папки, завязал шёлковые шнурочки и встал. Вот, я отобрал 300 с небольшим страниц. Это то, что нам нужно. Я их пронумеровал и расписался на каждой странице. У тебя есть пустая папка. Вероника молчки внула и принесла папку. Спрячь подальше и никому не показывай, попросил он на прощание. Не дай бог пропадёт хоть одна страница, денег не получишь. Материал имеет ценность только весь целиком.